К. Н. Бальский. Советское детство. Издательство АСТ, Москва. Мы советские. Советское детство. Те, кто был рожден в СССР, наверняка помнят лозунг о счастливом детстве. Сначала за него благодарили лично товарища Сталина, затем КПСС в целом. Эта мифологема, то есть идея, что ребенок обязательно должен быть счастлив, сложилась примерно к середине 30-х годов. «Чудесно живется под сталинским солнцем ребятам советской страны!» пелась в популярной в 30-летние годы пенсионерской песни. «Дети — единственный привилегированный класс в СССР!» гласил официальный советский лозунг. «Кое-что в этом мифе было правдой» а что-то выдумкой идеологов. Конечно, сейчас почти любой человек признается в том, что детство — совсем не обязательно счастливый период в жизни. Дети неопытны, они хуже ориентируются в мире, нежели большинство взрослых, у них меньше прав, они зависимы от родителей, от учителей. Словом, проблем хватает. Но все эти проблемы советская идеология начисто игнорировала. Средствами пропаганды был создан образ некого идеального ребенка, физически крепкого, психически здорового, лишенного рефлексии, не испытывающего никаких трудностей в общении со сверстниками и с людьми старшего поколения, трудолюбивого, в меру не чересчур смышленого, немножко наивного и, главное, свято верящего в социалистические идеалы и преданного делу партии. Действительно, многие именно такими и были. Некоторые притворялись такими, а те, кто притворяться не умел, оказывались в крайне неприятной ситуации. Не быть счастливым было опасно. Грустных, задумчивых детей называли отщепенцами. Индивидуальные, а тем более необычные устремления и увлечения не поощрялись. Конечно, сейчас многие воскликнут «Неправда! У меня все было не так!» И возразить им будет трудно, ведь СССР был обширной страной, в которой жили очень разные люди. К тому же, это государственное образование существовало довольно долгий период времени — 70 лет. За этот срок сменилось как минимум три поколения. И дети 1920-30-х годов разительно отличались от детей 60-х и 70-х, а уж тем более от тех, чье детство пришлось на 80-е годы. С огромной благодарностью всем, кто поделился с автором воспоминаниями о советском детстве. Без вас эта книга бы не состоялась.